Пятнадцать лет спустя. Глава первая. Коробки. Ивата проснулся. Ему снова снилось, как он падает. Весь в поту, прерывисто дыша, он подошел к окну. Внизу, насколько хватало глаз, простирался Токио город тысячи городов, бесчисленных вселенных. 35 миллионов душ днем и ночью поддерживали жизнедеятельность этого организма из проводов и бетона. Гигантский муравейник, пронизанный мириадами ходов, на самом деле хрупкий организм, в груди которого трепещет сердце крохотной пташки. Городские огни, как прекрасны они. Иват пошел на маленькую подстать своей квартире, кухоньку, налить стакан воды. Его взгляд упал на большие картонные коробки в углу, но не задержался на них. Завернувшись в одеяло, он сел на полу, стереосистемой надел наушники. Он закрыл глаза, как только первые звуки экспромта соль бемоль мажор Шуберта начали вытеснять тревогу, растворяя в музыке ночной кошмар. Когда его решил, что пора собираться, сквозь шторы в комнату уже пробивался серый рассвет. Он выпил кофе в тишине, долго молся в душе, затем надел джинсы и теплые кашемировый пулловер серого цвета. Прихватив газету из ящика, он спустился в лифте на парковку. Под дворником его и судзо-купе торчала записка с предложением о продаже машины. По обивки шли трещины, и вообще это была видавшая вида тачка. На такие записки Эвата обнаруживал чуть ли не каждую неделю. Может, кто-то из соседей развлекается. Он завел мотор, но радио включать не стал, наслаждаясь непривычным безмолвием утренних токийских улиц. У южного входа железнодорожной станции Сибуя первые уличные торговцы, кучкуясь словно заговорщики, предлагали друг другу жареные орешки и термосы с чаем. Ломбарды и лавочки, торгующие мобильными телефонами, поднимали жалюзи. На огромном экране под крышей супермаркета передавали новости. Известная актриса Мина Фонг найдена мертвой в собственном доме. Богатая наследница рассталась с подающим надежды питчером Йомиурия Джайнс. Закрывается популярное кулинарное телешоу. В хит-параде синглов появился новый лидер. Выпуск завершился рекламным слоганом страховой компании. Вот она, истинная Япония. Ивата свернул с магистрали и припарковался на открытой стоянке позади торгового центра. Сунув руки в карманы, он по тенистой улочке направился к входу. Весна в этом году, казалось, не просто запаздывает, а решила вовсе не показывать носу. В магазине он около часа потратил на покупку канцелярских товаров, маркеров, блокнотов и пластиковых разделителей для папок, после чего зашел в кафе, где заказал кофе с сиропом и фруктовый салат. Здесь не было вай fi но вид отсюда открывался неплохой. За соседними столиками сидели уставшие после ночной смены рабочие, а он потягивал свой кофе и глазел на магистраль внизу. Станцию уже наводнили жители пригородов, заспанные студенты, регулировщики лихорадочно размахивали руками, управляя потоком машин, а пешеходы нетерпеливо пережидали красный свет. Иват раскрыл газету на странице объявлений, оставив без внимания предложение услуг массажа, ужина в компании женщины средних лет и уроков французского, и дойдя до раздела «Складские услуги», он углубился в чтение. Наконец он обвел одно из объявлений, сложил газету, сунул ее под мышку и покинул кафе. Туман бесследно рассеялся, над головой сияла небесная лазурь. Ивата вернулся в машину и набрал номер из объявления. Ему ответил хрипловатый голос. Моцумота слушает». Из трубки послышался кашель и следом щелчок зажигалки. «Ваше барахло — моя забота». Ивата подтвердил свою заинтересованность в сделке, мужчина назвал адрес, и они договорились встретиться через час. Ивата поехал на север через Хиродзюку и остановил машину возле станции метро. Примечание. Район Хиродзюку, место, где собираются токийские любители эксцентричной молодежной моды. Конец примечания. Он шел по улице, токисито, увешанный майками поддельных брендов. «Хэлло, Китти» и дешевыми сувенирами. Туристы глазели на разряженных трансвеститов и верещали от восторга. Стены между палатками пестрели плакатами музыкальных групп однодневок. Из динамиков неслась незатейливая попса. Школьницы-прогульщицы отчаянно торговались за безделушки. И вот и терпеть не мог этот район, но в здешнем нудл-баре подавали на завтрак отличные тамагаяки. Примечание тамагояки японский омлет. Конец примечания. Обычно заведение почти пустовало, но сегодня по неясной причине оно было набито офисными работниками, и все курили. Ивата чертыхнулся и вернулся к машине. Он поехал на юго-восток, миновал великолепный трехполосный проспект, амидо где по обыкновению паслись состоятельные домохозяйки под дизайнерскую итальянскую одежду. Затем свернул на Амайямо-дори, а еще через пятнадцать минут на мигура Доре. Найдя между двумя домами свободное место, он вышел из машины и глянул на небо. Похоже, вечером будет дождь. Через окошко в стене ему выдали картонную тарелку с овощами и креветками в тесте. Старый повар ругал вчерашнюю игру, вата молча ел и кивал. Уходя, он пообещал, что непременно придет еще. В конце улицы у магазинчика с пожелтевшими газетами вместо стекол стоял невысокий с волосами, собранными хвост, толстяк. Он курил и беспокойно оглядывал прохожих. Увидя Ивату, он сунул сигарету в зубы и протянул ему руку. «Вы ко мне, надо полагать». Сигарета дергалась в такт его словам. Ивата кивнула и пожал руку мужчине. «Тогда идемте, я вам все покажу». Муцумота перешагнул через кипу рекламных проспектов и вошел внутрь лавочки. Ивата очутился в узкой комнате, но ее полумрак подействовал на него успокаивающе. По стенам шли ряды камер хранения, самых разных размеров, в торце стояло несколько сейфов. «Ну как, уважаемые, подходит вам?» «Да, вполне». Что собираетесь хранить? Коробки с вещами. Шестнадцать штук, если точно. Восемнадцать на восемнадцать на двадцать. Хозяин присвистнул. «М -м, могу предложить вам заднюю комнату целиком, но не за даром. Сколько? Муцумота бросил наивато косой взгляд. Если не секрет, уважаемый, почему вы просто не оставите их у себя? Секрет, так сколько? Ладно, для вас тридцать штук в месяц. Ивата покачал головой. «Послушайте, предлагаю сделку. 80 штук за три месяца. И в благодарность за уступчивость плачу вперед». «Восемьдесят», — щурясь повторил хозяин, выпустив струю сигаретного дыма. «Авансом?» «Именно так». «А да вы кто? Кредитор в бегах? Мне нужно где-то схоронить барахло. Так могли бы отвезти его на большой склад, там дешевле». «Не люблю формальности». Мацумото пожал плечами. «А, черт с вами, по рукам!» Незадолго до этого служащий банка вежливо напомнил Ивате, что денег от страховки осталось всего ничего. Тогда Ивата не придал этому значения. На улице Мацумото забрал у него пухлый конверт и вручил взамен связку ключей. «Короче, увидимся через три месяца», — подмигнул он, развернулся и пошел прочь. Иваконский хвост болтался из стороны в сторону. На пути к машине до Иваты донесся раскат грома. Около часу дня Ивата вошел в гигантский лабиринт вокзала Синдзюку и купил билет на скоростной поезд «Осама-573» до Нагана. Чистые сиденья и комфортная температура в купе были в самый раз. Проводники поклонились ему и удалились. Воцарилась тишина». Поезд тронулся, Ивата задумчиво смотрел на удаляющиеся Токио, а вот и мимо пронеслись пригороды с районами новостроек и искусственными озерами. Как правило, здесь проживала дипломированная молодежь, приверженная здоровому питанию и спорту. Когда-то Ивата был одним из них, давно, задолго до того, как отправился в эту поездку. Он не мог припомнить, когда в последний раз садился в этот поезд, да и не слишком хотел. Городские огни, как прекрасны они! Но вот и панельные кварталы остались позади, а вокруг километры безжизненных полей под линиями электропередачи. Зеленеющие холмы на горизонте словно вздыхали о потерянной любви. Ванагана Ивато первым делом купил вечернюю газету и совершенно безвкусный готовый завтрак. Впрочем, аппетита у него не было. На старом поезде, лишённом всякого винтажного очарования, он направился в сторону гор, Этот тихоход размеренно трясся по зеленой долине, затем стал пыхтя взбираться на поросший лесом склон. И вот смотрел в окно. В городишках по пути следования размеренно протекала своя жизнь. А вот женщина на светофоре почесала локоть, а вот дети рисуют на покрытой граффити стене. Пожилая женщина на скамейке провожает глазами пролетевший мимо целлофановый пакет. Посреди лесового поля беспомощно мигает аварийкой брошенная машина. Около пяти вечера Ивата наконец добрался до цели, безликого городка, озера Надзири. Он сел в единственное такси у станции и назвал адрес института Накамуры. И снова безрадостные пейзажи за окном, вдоль дороги призрака, заброшенные фабрики, полуразрушенные предприятия, все под снос. Таксист с интересом слушал по радио новость о том, что какой-то частный банк разорил компанию, занимающуюся глубоководным бурением. Его руки в белых перчатках спокойно лежали на руле. Через прозрачный люк автомобиля было видно, как сгущаются сумерки. Вдали строительные краны застыли в ожидании прекрасного будущего. Ивате вспомнился рекламный слоган «Построим будущее вместе». Ивата попросил водителя высадить его возле магазина. Ему нужно было купить фруктов и пару теплых носков. Пожилая продавщица с улыбкой спросила, «Навещаете своих?» Он кивнул ей в ответ и вышел. Подъем к зданию больницы был пологий и долгий, несмотря на то, что было холодно. Ивата успел вспотеть, пока добрался до главного входа. Девушка-администратор его сразу узнала и повела по коридору, осторожно ступая по освежевым полу. «Простите, что напоминаю, но, кажется, вы уже семь недель не вносили плату». «Прошу прощения, очевидно, я ошибся в расчетах. Как только вернусь в Токио, я все улажу». Администратор кивнула, словно извиняясь. «Она на улице. Сюда, пожалуйста». Поблагодарив девушку, Ивата направился в большой ухоженный сад. В дальнем его конце пациенты сажали цветы. На легком ветерке покачивались фламинго и слоны из папье-маше и крутились разноцветные вертушки. Через открытое окно доносились вокализы какой-то женщины. На другой стороне сада, где начиналась рощица, Ивата увидела ее. Она лежала в шезлонге, прикрытой одеялом. Городские огни. Как прекрасны они. При виде Клео у него сжалось сердце. Впрочем, так было всегда. Однако теперь к его ощущениям добавились новые нотки. «Я счастлива с тобой. Прошу тебя, скажи». Он пододвинул пластиковый стул и сел рядом. Клео было тридцать хвостиком, как и Вати. Ее светлые волосы недавно остригли шапочкой. Ее кожа стала бледнее, чем он помнил, а синие глаза уставились вдаль. «Привет», — сказал он по-английски. В кроне дерева над их головами безумно ущебетали птицы. «Я иду, иду, качаюсь, словно челн в твоих руках». Он рубко взял ее за руку, его губы дрожали. Из ее руки, такой маленькой, тепло ускользала, словно из камешка, поднятого на пляже. «Я счастлива с тобой. Прошу тебя, скажи». Испугавшись, что причинил ей боль, Ивата выпустила ее руку. «Я принес тебе фруктов и носки. Они вечно теряются». Он поставил корзинку рядом с шезлонгом. Она ничего не сказала. «Попрошу вышить на них твое имя. Тогда уж не спутают». Она все смотрела на горизонт, словно этого занятия... Должно было хватить до конца жизни. Клео, ты кажешься сильной и здоровой. Я счастлива с тобой. Прошу тебя, скажи мне слова любви. Ивата зарыдал, зарывшись лицом в ладони. Сучья жизнь, сучья жизнь. Ивата вернулся домой во втором часу ночи. В прихожей пришлось пробираться через детские велосипеды, стопки газет, швабры. Встроенные часы микроволновки окрашивали квартиру в зеленоватый цвет. В углу громозились коробки с вещами. Он отвел взгляд. Все равно скоро он их увезет, но не завтра. Качая пресс, Иват смотрел телешоу «Говорим по-английски». Ведущая с фальшовым энтузиазмом похвалила участников за их произношение просто чудовищное. Слово «дня» неожиданный. Ивата выключил телевизор и разложил на полу футон, купленный по дешевке. Укладываясь, он потянулся к окну, чтобы приоткрыть штору. Внизу сверкал неоновый Токио. Вечная суета предпринимательства. Каждый метр площади стремится к захвату и освоению. Низко нависали тяжелые тучи. Ивата затруднялся бы определить их цвет. Стараясь не думать о Клео, он закрыл глаза, надеясь, что «снов не будет».